Дучья растянула вскоре после полудня, подкралась и леглась среди кустов на прогалинках жара настоящая, даже чересчур. Теплый, дремотный воздух был неподвижен и тих. Олег валялся на краю полянки в тени дуба. После возвращения с объезда князь отбыл выконовку к лесничьему своему начальнику. Олег долго путал эти два звания лесник и лесничий по вес рапорта и конфискованное оружие. Мальчишка подумал и слинял уже привычного лес. Но там его застала жара, он присел возле дуба, потом прилег, а потом уснул. И лес перестал обращать на Олега внимание. Даже здоровенные брасучища, трусившие на своих кривоватых мощных лапках по каким-то делам, только подергал черным мокрым носом, но и головы не повернул. Мальчишка проспал часа два не меньше, Разбудили его капли дождя, упавшие на лицо. Олег подскочил, как подброшенной пружины, вытер локтем физиономию и огляделся. Несколько капель упали ему на руку, но небо над поляной оставалось солнечным, белёсым от жары и безоблачным. Он взглянул на часы, сел поудобнее в земную, потом потянулся. На поднятые вверх руки снова упали несколько капель. Олег быстро скинул голову и смотрел со в крону дерева. Это был обычный дуб. Вот разве что метров в 5 над землёй его ствол раздваивался, как огромная рогатка. Два отростка шли немного в сторону, а потом опять вверх. На нос Олега упала ещё одна капля. Мальчишка стёр её пальцем и лизнул. Обычная вода. С листьев капает, наверное. Но придя к такому выводу, Олег не двинулся с места и не опустил голову. От природы он был наблюдательным парнем. А недели, прожитой в лесу рядом с князем, многое добавило к этой наблюдательности. И теперь он видел, что листья дуба возле этой развилки шевелятся, словно их ворошит ветер. Вот только ветра не было, даже вечно дрожащие осинки, скрудившиеся по другую сторону поляны, застыли в нагретом воздухе, словно металлические. Человек позрослее просто бы пожал плечами, да и зашагал дальше по своим важным делам. Но когда вам 13 лет, ваше внимание способны привлечь многие странные вещи, на которые взрослые не обращают внимания. Подростки чаще глядят по сторонам и в небо, чем те, кому мешает отвлекаться на глупости эти самые важные дела. Олег сощурился и оттопырил языком щеку. Листво продорогивало не все время, а так, как будто ветер то поддувал, то стихал. Еще две капли упали на его лицо, мальчишка гляделся. Тихо было в лесу. Только на все лады заливались птицы. Часть лесной тишины. «Так», — сказал Олег. Примерился и подпрыгнув повис на нижней ветке дуба. царапнул кроссовками шершавые в крупные глубокие трещины кору, поклюлся маятником и забросил ноги насух. Потом встал на нём в рост, дальше лезть было совсем легко. Если честно, Олег не знал зачем и почему он лезет. Ну, правда, и себе разобраться капает. Лезешь и верится. Ну и что? Даже с точки зрения тринадцатилетнего мальчишки в Воронеже он бы ему пробежал, даже если бы заметил, а тут то ли сам лес подталкивал совать нос в разные места, то ли рассказы князя так подействовали, Тот утренний стычка пошли на настоящий бой. Короче говоря, через минуту Олег уже в полный рост стал на развилке, опираясь ногами стволы рогатки. Листва шелестела его висков. Тёплый, но суровый ветер с капельками дождя толкнул лицо оттуда. Из-за вилки и больше этого ветра нигде не было. Это оказалось так неожиданно, что Олег не удержал его навесия. Его повело вперед, мальчишка понял, что падает с высоты двухэтажного дома, и в последний момент отчаянно натолкнулся ногами, чтобы приземлиться в прыжке, а не падая плашмя. Земля ударилась по пяткам с такой силой, что Олега бросил на бок в мокрые кусты. Барахтаясь в хлестках, липнущих влажной листвовой ветвях, он с изымлением подумал, что вроде бы спрыгнул с куда меньшей высоты, чем должен был метров с трех, не больше. Наконец он выпутался и на четвереньках. Выбравшись из кустов, стал в рост. В ту же секунду у мальчишки вырвался звук средний между пиканьем и каньем, а глаза выпучились так, что он сам это ощутил, как у хамелеона. Он стоял на той же полянке. У того же дуба вокруг лежал тот же лес. Только в этом лесу дул покачивая кроны прохладный ветер и накрапывал из низких туч дождь. А до развилки, из которой Олег десантировался, при желании можно было допрыгнуть. Что Олег и сделал, да не просто так, а пощиняще, сколь от ужаса он забрался на дуб и, зажмурив глаза от непередаваемой жуки, прыгнул вниз снова в ту сторону, откуда взбирался с одной лишь мыслью, с одним желанием в голове, чтобы все стало как прежде». переломал он себе ничего чудом 5 м не три Дыша как после забега на 3 км Олег долго лежал в прогретой траве, приходя в себя и не открывая глаз, чувствуя лишь, что вокруг безветренный солнечный день. Мне всё приснилось. Вдруг отчётливо подумал он и облегчённо перевёл дух, как после кошмарного сна. Ну Конечно же, я уснул под дубом. Во мне приснилось, что я проснулся и джинсы и рубашка с закатанными рукавами были мокрые. И когда он открыл глаза, то увидел подсыхающие на коленях, ладонях и кроссовках грязь. Грязь оттуда. Стараясь даже не оглядываться на развилку, Олег опромеки бросился бежать прочь с поляны. Способность рассуждать, если не логичным, то хотя бы приближенно к логике вернулась к Олегу лишь на кордоне, когда он вымылся, застирал джинсы, отмыл кроссовки и в одних плавках уселся за столом не перекусить, а подумать. Страх не возвращался, можно было порассуждать. «Чего я испугался?» Спросил сам себя Олег и потрепал по ушам лежавшего под столом бойца. то вздохнул и переместил было тяжеленную бошку на босые ноги мальчишки, но Олег вспекнул пса. Гудит ты как печка. Так. Чего я испугался, ну? Дождь. Ну ветер и что? Поздравом размышления. Олег даже забегал по комнате, издавая нечленораздельные вопли. Не было сомнений, что ему бешено повезло в 13-летних мальчишках очень редко живёт скептицизм, они все верят и убеждены. Это хорошо, что Мир, ну просто залеж приключений, чудес и даже опасностей, которые он прямо-таки обязан предоставить в полное распоряжение людям. Среди взрослых очень мало тех, кто сохранил такое же отношение к миру, а имеющихся в наличии называют чудаками, странами или неисправимыми романтиками. Сомнений не было. Он нашел что-то в сто раз круче думок или кваки, да и вообще всего, что могла изобрести фантазия компьютерных производителей. Потому что... Настоящее. Скорее всего, параллельное пространство. Конечно, такого не может быть, потому что не бывает. В газетах пишут, там пишут и про секретные лаборатории, где у свиньи рождаются человеческие дети. Правда, Олег слышал от отца, что в настоящих секретных лабораториях делают вещи покруче. Но только оттуда ни в одну газету информация не просочится. Однако бывает или нет, а он, Олег, там был. Это факт. И никто не помешает ему побывать там ещё раз. Хоть прямо сейчас. Эта мысль захватывала, как ожидание большого праздника. Но Олег заставил себя сперва подумать об этой экспедиции. Само слово "экспедиция" доставляло ему удовольствие. Первое, что он решил идти не пешком, а притащить с собой велик. Транспорт повысит мою мобильность, с удовольствием опять-таки подумал Олег, вливая себе молока ещё он подумал о ружьях. Хотелось соблазнительно было воспользоваться одним из них, возникал риск, что князь оторвёт голову. Конечно, можно было взять незаметно, вот только если честно, Олегу не хотелось обманывать старого лесника. Он даже если он и не узнает. Было уже почти 3 часа, когда Олег вышел с кордона. Ну, и сперва он выехал, а уже вскоре пришлось тащить велосипед рядом с собой, чертыхаясь и спотыкаясь. Кроме того, Олег вдруг сообразил, что не может найти нужное дерево. Это было так обидно, неожиданно, что даже слезы навернулись на глаза сами собой. Мальчишка стеснул зубы, обругался позлее и снова запетлял по лесу. Почти тут же его старания были вознаграждены. Он буквально носом уперся в нужный дуб. Уже знакомым способом Олег скарапался в развилку. Привязал поясу один конец веревки, второй он закрепил за руль велика. Держась руками за раздвоенный ствол, он высунулся туда. Дождя не было, ветер улёкся, светило солнце, Олег заподозрил, что всё-таки стал жертвой глюков или правда спал, но тоже совершенно определённо понял, что в виде моём им из развилки доба только похоже на то, что можно было увидеть обойдя дерево по земле отсюда из развилки дуб с той стороны был определённо ниже, ещё росли деревья, которых не было здесь. На этой стороне и наоборот, не росли те, которые были. Короче, лес был тот да не тот. Закрепившись получше, Олег вкинул себе велик и также осторожно спустил его на ту сторону. Помедлил. Ему вдруг стало снова не по себе, очень захотелось, чтобы рядом оказался Юрков, вдвоём бы было так здорово. «Что он там может увидеть в своей несчастной Австралии?» Набрав грудь в воздуху, как перед прыжком в воду, Олег заскочил на ту сторону.